Глава 9. Николай Николаевич Сабуров принял в свои руки департамент полиции полгода назад и за это время постарел лет на десять. На него хлынул поток дел, каждая из которых требовала его участия и немедленного разрешения. Полиция отвечала за все и всюду должна была охранять порядок на улицах и площадях, на заводах и фабриках, на реках и каналах, в селах и местечках, в тюрьмах и на горных приисках. Людей катастрофически не хватало, а те, что были, служили за копеечное жалование. В столицах полиция вменялась в обязанность следить за освещением улиц, уборкой мусора, похоронными процессиями, изгонять нищих, гонять дворников, присматривать за извозчиками – убирать пьяных с улиц, срывать прокламации со стен домов, предупреждать о наводнениях и еще обеспечивать проезд высочайших особ императорского дома. Но самое главное – беспощадно бороться с революционной заразой. За это спрашивали особо. Если где-то появлялась прокламация или у студента находили запрещенную газетенку, у министра внутренних дел графа Толстого портилось настроение. А это значило, что директора департамента вызывали на ковер, и требовали полный отчет, когда безобразия будут прекращены. Этого Соборов и сам по чести не знал. У него на столе росла гора непросмотренных рапортов и отчетов. Каждое утро дежурный секретарь приносил новые, и казалось, что конца этому не будет. За эти полгода Соборов устал так, как за все 33 года беспорочной службы. А еще ему телефонировала старая знакомая, романтический случай его юности, и сообщила радостную весть. У нее украли вещицу, которая может стоить ни одной головы, потому что дело идет о тайнах такого уровня, что лучше их не касаться вовсе. К этому случаю Николай Николаевич отнесся со всем вниманием. Потребовал лучшего сыщика из сыскной. Ему указали на Ванзарова. Соборов Как раз вспомнил, что прошло не менее двух суток с тех пор, как феноменальный талант, как ему рекомендовали Ванзарова, занимался розыском пропавшего протигара. Пора бы отчет. Он взглянул на часы и обнаружил, что скоро наступит полночь и новый день. Опять заработался. Вызвав секретаря, директор спросил, не было ли вести от Ванзарова. Ему доложили, чиновник для особых поручений уже час, как дожидается в приемной. Отчитав, что ему не дали знать сразу, Соборов потребовал желанного визитера. Ванзаров показался ему излишне бледным. Или много трудился, или со здоровьем непорядок, решил директор, сам страдавший сердцем. «Что удалось выяснить?» — спросил он, указав таланту на стул. «Есть некоторые догадки...» но определенных сведений пока нет, — ответил Ванзаров, почему-то скривившись, как от приступа боли. — Вам плохо? — Благодарю вас, все в порядке. — Желаете чаю? — Сабуров проявил заботу о подчиненном, который был нужен. Ванзаров отказался, сославшись, что недавно ужинал. — Выяснили, кто скрывается за псевдонимом «Лунный лис». — У меня есть сомнение, что такой человек существует, — ответил Ванзаров, — и не удержал стон. «Да что с вами? Может, доктора? Нет-нет, все хорошо. Если лунного лиса не существует, то кто же крадет драгоценности?» Я полагаю, только успел сказать Ванзаров, как вдруг медленно и словно нехотя стал складываться пополам, низко опуская голову и держать за живот. Соборов только смотрел, как у его сыщика подкосились ноги, и он шмякнулся лицом в ковер, резко дернувшись. Захрапел и затих и, кажется, перестал дышать. На помощь! закричал Сабуров, так что у него чуть сердце не выскочило. В кабинет заглянул секретарь, не понимая, что могло случиться с директором в его же департаменте. Врача, срочно, немедленно кричал Сабуров, указывая на тело лежащее калачиком, хуже всего не шевелящиеся. Несмотря на позднее время и усталость, секретарь Кайдаков все еще сохранил способность соображать. Он сразу понял, что пока найдут лекаря, пока тот приедет, Ванзаров может и не дождаться. Тут нужны средства, куда более сильные. И Кайдаков побежал на третий этаж. По счастливой случайности в здании департамента полиции находились кабинет и лаборатория криминалиста Лебедева. Секретарь точно знал, что знаменитость, перед которой склонялась вся криминалистическая наука России, до сих пор у себя, занимается в неурочное время исследованиями. Такой трудяга. Кайдаков решил, что если Лебедев досконально разбирается в трупах и в устройстве человеческого тела, то живому помочь наверняка сумеет.